Явление четвертое. Гаврила, Илья, цыгане и цыганки. Гаврила. Хорошо съездили? Илья. И хорошо, так хорошо, не говори. Гаврила. Господа веселы? Илья. Разгулялись, важно разгулялись. Дай бог на здоровье. Сюда идут. Всю ночь, гляди, прогуляют. Гаврила, потирая руки. Так ступайте, усаживайтесь. Женщинам велю чаю подать, а вы к буфету закусите. Илья. Старушкам к чаю торомку вели, любят. Илья, цыгане, цыганки, Гаврила уходят в кофейную, входят кнуров и выживатов